Норберт Виннер, отец кибернетики, в одной из своих первых книг мечтал о времени, когда с помощью специальной азбуки Морзе можно будет записывать физическое и психическое состояние человека и передавать эту информацию на большие расстояния, и там снова восстанавливать человека в его, так сказать, материальной форме. Таким образом, можно попасть и в теневой мир, если в качестве носителя информации использовать гравитационные волны. Итак, теневой мир – мир-невидимка, мир, в котором не работают наши привычные законы, величины, связи, то есть все то, что отвечает за постоянство нашей Вселенной. В 1957 году физик Эверетт выдвинул гипотезу, по которой одномоментно существуют миры, где все эти константы ...принимают любые мыслимые значения. Представляете, какая открывается картина? Значит, одномоментно с нами существуют миры, где имеется материя самой немыслимой формы. Но принципы самоорганизации материи в живую и разумную... ...но на каких-то совершенно иных принципах... ...они ведь всеобщие для целого мира... ...значит, там тоже живут живые и разумные существа но совершенно иначе устроены. Имири эти, переплетаясь, иногда проявляют себя в виде всевозможных чудес. Имеем легион. Таким образом, НЛО являются только одним из проявлений многообразия реальности. Но какая она эта реальность? В книге Фейнберга и Шапира «Жизнь вне Земли. Руководство для разумного землянина по жизни во Вселенной» предложена следующая классификация внеземной жизни. Первое. Плазмоиды. Плазменная жизнь, существующая в звездных атмосферах, образованы за счет магнитных сил, связанных с группами подвижных электрических зарядов. Вторая. Радиобы, лучевая жизнь, живущие в межзвездных облаках, представляют собой сложные агрегаты атомов, находящихся в разных состояниях возбуждения. Третья. Лавобы. Кремниевая жизнь, представляющая собой организованные структуры из кремния и живущие в озерах расплавленной лавы на очень горячих планетах. Четвертое. Водоробы. Жизнь при низких температурах, имеющая вид амебообразных форм, плавающих в жидком метане и извлекающая энергию измельчить из превращений ортоводорода в пароводород. Пятое. Термофаги. Вид космической энергии, извлекающая жизненную энергию из градиента температуры в атмосфере или океанов планеты. Из объектов Солнечной системы, кроме планет земной группы, Подходящими космическими телами для внеземной жизни являются спутники Юпитера Европа, Ганимед, Калисто, а также спутник Сатурна-Титан. Это только один вариант, предположительный. Вы можете предложить сотни других. Всемирно известному астрофизику профессору Фреду Хойлу приписывают следующее заявление. Люди всего лишь пешки в огромной игре, проводимой чуждым нам разумом, контролирующим каждый шаг человечества. Этот чуждый нам разум происходит из другой Вселенной с пятью измерениями, его законы физики и химии полностью отличаются от наших. Он научился раздвигать барьеры времени и пространства, ограничивающие нас. Эти сверхразумные сущности настолько отличаются от нас, что представляется совершенно невозможным понятие описать их человеческими понятиями. Похоже, что эти сущности полностью лишены таких физических ограничений, как тело, и больше похожи на чистый разум. Они достигают любой точки Вселенной в считанные мгновениями. Эти сущности находятся повсюду, на небе, на море, на земле. Они находятся здесь несметное количество лет и, возможно, контролируют эволюцию Homo sapiens. Все, что создал человек, было возможно только благодаря участию этих разумных сил. На пресс-конференции, которую Хойл дал в 1971 году, он также заявил, Единственная причина, по которой я созвал эту пресс-конференцию, та, что ни одно правительство мира не выпустит такую информацию, они боятся паники людей и полагают, что если людям станет известно, что все контролируется разумными силами, они перестанут подчиняться своим правительству. Мы окружены энергиями, которые видеть не можем, пишет Киль, известный американский исследователь НЛО. И возможно из этих энергий формируются объекты, существа и даже целые миры, видеть которые мы не в состоянии. Но из-за того, что мы не видим, не слышим и не ощущаем их, каким-то образом не следует, что они не существуют энергия заключает киль электромагнитна по своей природе возможное нло существующие за пределами нашего видимого спектра могут регулировать свои частоты и выходить из своего электромагнитного спектра также как мы вращая ручку настройки приемника идем от станции к станции по шкале радиочастот.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 В наших координатах времени и пространства они уходят с высоких частот, идя от ультрафиолетовой к фиолетовой части спектра, а затем к зелено-голубой. Когда же они стабилизируются в нашем трехмерном пространстве, то начинают излучать энергию на всех частотах, становясь при этом ослепительно белыми. Будучи белым, объект проходит всю дистанцию видимости, однако крутое маневрирование, необходимое для входа в наше измерение и выхода из него, требует снова изменения частот, что влечет за собой изменение цвета. Во многих свидетельствах о приземлении НЛО говорится, что перед тем, как исчезнуть, объекты меняли свой цвет на оранжевый или красный. Когда объекты садятся, они производят впечатление твердых тел, а свет либо меркнет, либо исчезает вовсе. А при взлете они снова начинают олеть. По некоторым свидетельствам, перед самым исчезновением их цвет становится ослепительно красным. В иных случаях они быстро проходят через все цвета спектра, становятся белыми и следуют по нашему небу, неотличимые от обычных звезд. Поскольку красный цвет чаще всего связан с процессом взлетов и полетов НЛО, этот конец цветового спектра можно было бы обозначить как выходное поле НЛО. Пытались ли специалисты составить какой-либо каталог форм типов НЛО? Да, пытались. Чаще всего такие каталоги содержат летающие кубы, треугольники, многоугольники, сферы, всевозможные шары и фигуры, напоминающие насекомых, медуз и вовсе неведомых существ. Есть и новост с антеннами, колесами, крыльями, иллюминаторами, куполами... И без всего этого, о цветах мы уже говорили, есть сигары и бесколесные машины, парящие над землей.